Глава 4. Деятельность Братства. Принципы деятельности обители. 19 августа 48. В жизни обители света покоится основа правоты всей работы. Около великого служения должна быть непобедимая твердость сознания правоты, когда Дух наш знает о правдивости основания и о неприложности нашего задания – то крылья сами растут и несут нас над всеми безднами. Устремление и напряжение — ключ ко всем достижениям. И в огненном опыте необходимо напрячь все центры, чтобы явилась возможность их огненной трансмутации и достижения следующей ступени. Именно только в высочайшем напряжении достигается гармония и сублимация всех энергий. Но, конечно, напряжение это не должно перетянуть струны физического организма. Необходимо всегда напоминать об этой опасности. Иначе может произойти непоправимое нарушение равновесия и преждевременный уход. Но, конечно, огненный опыт не мыслим без руководства учителя надземного. Но готовить себя к такому достижению нужно безотлагательно, ибо никогда не знаем, когда желанный миг наступит.